Глава 22. Алена. Спустя 5 месяцев. 19-е летние Олимпийские игры Гонконг. Место игры и участники вымышлены. В Китае мы находились уже несколько недель, чтобы привыкнуть к местной погоде перед играми, прийти в себя. Некоторые страдали аклиматизацией, но меня это не коснулось. Я сразу приступила к тренировкам. Когда-то меня называли роботом. И сейчас именно им я себя и чувствовала. В чемпионате России я так и не приняла участие. Но и Настя его провалила, не войдя даже в пятерку. А я продолжала тренироваться, несмотря ни на что. Так, будто это было единственное, что держит меня на земле. Просто чтобы унять боль. Когда занималась, впадала в какой-то транс, достигая забвения. Только я, снаряд и однообразные движения, которые оттачивала добиваясь совершенства. Данилевский говорил, что делать, показывал на ошибки, я его слушалась, повторяла, выполняла, а внутри была совершенно пустой, полой, без души и сердца. Заметила, что когда слежу за дыханием во время тренировки, чтобы оно не сбивалось, а у меня не появилась паника, то у мыслей почти не появляется. Вне гимнастического зала, оставаясь наедине с собой, оказывалась из раза в раз в чистилище. Которая была приготовлена специально для меня. Поэтому у меня не было передышек и иного времени для отдыха помимо сна. Данилевский видел мое состояние, а я начинала замечать в нем признаки человечности. Даже он не мог столкнуть меня в ту пропасть, в какую я загоняла себя в гимнастическом зале. Боль в мышцах, боль от синяков и содранных мозолей стала моим искуплением. Я была его идеальной ученицей. Слушалась беспрекословно и ни разу не поставила под сомнение его решения. Теперь все так, как и хотел мой наставник. Одна из гимнасток, которую утвердили на Олимпийские игры, получила совершенно дурацкую травму, подвернув ногу. Пустяк, но у нее был надрыв связок, на восстановление требовалось время, и подготовиться к играм на должном уровне она бы уже не успела. Так мое имя появилось в списках сборной России — и меня отправили тренироваться на Озеро Круглое. Но я знала, какой огромный труд был проделан для этого Данилевским. Он убедил главного тренера сборной, что именно я должна быть в команде. Ни личной жизни, ни семьи рядом, ни учебы. Только гимнастика. Взяла академический отпуск, планируя когда-нибудь продолжить обучение, либо в крайнем случае вновь подать документы в университет. Бабушка была со старшей сестрой в Америке, и мне оставалось общаться с ними только по скайпу. Почти ничего не отвлекало меня в Китае, разве что допинг-офицеры, которые ходили за нами по пятам. Ничего унизительнее сдачи анализов на допинг-пробы я не испытывала. Женщина могла заявиться в любое время после выступления, заставить выпить воды и ожидала моих естественных позывов а потом стояла над душой, пока я голая справляла перед ней нужду. У нас с Данилевским был уговор. Он не заставляет меня до выхода на помост давать интервью и отвечать на вопросы журналистов. А я после исполнения программы даю отчет только о пройденном этапе, но отказываюсь отвечать на вопросы о том, что я думаю про соперниц или свои шансы. Моей целью было абсолютное первенство и призовые места на отдельных снарядах. Я реально оценивала свои возможности и могла взять золото в финале на бревне и брусьях. Наша команда не была сильнейшей на этих состязаниях, поэтому когда мы кое-как прошли квалификационный этап и не стали первыми в командном зачете, мало кто был удивлен. Алена, вы надежда России на этих соревнованиях. По результатам квалификации сильнейшая гимнастка сборной. Как вы думаете, есть ли шанс стать призером? Глаза на секунды ослепляет свет камеры. Меня поймали репортеры сразу по результатам командного многоборья. Про себя мне оставалось только горько усмехаться тому, как быстро меняется мнение общественности. Еще вчера я была девочкой на замене, а сегодня уже надежда сборной. Я не даю оценок, все покажут выступление. Мой голос сух, на лице ни одной эмоции, и я знаю, что завтра в газетных очерках об Олимпиаде Напишут о стервозном характере спортсменки, которая никогда не улыбается. «Алена, а почему вы всегда в бейсболке СКА, а не в бейсболке сборной?» Этот вопрос был одним из самых популярных после вопросов о моей личной жизни. Сначала Данилевский очень злился, видя, как я упорно не желаю ее снимать, что неизменно приводило к скандалам. Все руководство требовало, чтобы мы с ног до головы были в фирменной форме сборной. Я объясняла, что надеваю ее на удачу, а спортсмены довольно суеверные создания. Поэтому в итоге он все же отцепился от меня, махнув рукой со словами, что хорошо, хотя бы это бейсболка российского клуба. «Она приносит мне удачу», — из раза в раз отвечала я журналистам. «Сказать правду на камеры, что она принадлежит моему любимому, и я обещала ему все мои победы, после того, что я сделала, было бы верхом лицемерия». Из-за этого интервью все упорно писали, что, вероятно, мой молодой человек — член хоккейного клуба СК. Не знала, смотрит ли Клим мои выступления. Почти не сомневалась, что нет. Каждый раз, когда читала подобного рода сплетни, мне становилось дурно. Впрочем, сам Клим вряд ли уже будет думать обо мне хуже. Да и не думает, скорее всего. Выжег мой поступок из его сердца всю любовь. Наверное, так лучше. «Я жить не могу без него, но, может, у него получится». Последнее время у меня возникали проблемы со сном. Несмотря на это, мои тренировки не стали проще или легче, а мое лицо встречалось с поролоном в гимнастическом зале чаще, чем с подушкой. Я думала, если вымотаю себя до предела, то времени на самоистязание не останется. Но мозг работал по каким-то своим правилам. Ложилась спать уставшая, лежала, пытаясь заглушить трое мыслей в голове а он все равно не смолкал. Все предыдущие соревнования не шли ни в какое сравнение с этими играми. Не потому, что сейчас, по сути, сбывается моя мечта, а потому что в моральном плане меня как человека не существовало. Я не испытывала восторга и предвкушения от того, что я нахожусь здесь, что мне представлен великий шанс услышать гимн своей страны, стоя на пьедестале. Я смотрела на город, украшенный под летние игры, И не испытывала ни радости, ни печали. Об этом мало кто знал. Но когда мою кандидатуру заявили на участие в Олимпийских играх, я отказалась. Данилевский связался с моей бабушкой и попросил разубедить меня. И у нее это действительно получилось. «Алена, ты не имеешь права так с собой поступать». Увещевала меня, когда я приехала ее навестить еще до перелета через океан. «Бабуль, я больше не могу». Хотелось плакать но я не могла еще больше расстраивать эту женщину. «Я устала, у меня нет сил». «Не верю. Ты ведь моя девочка. Разве кто-то знает тебя лучше, чем я? И я знаю, что ты никогда не простишь себя, если откажешься от соревнований». Она была права, но и я не врала. У меня едва находились ресурсы вставать утром с кровати. Поднимала себя и шла в зал только потому, что знала, «Остановлюсь и умру». А там, за физической болью... Уже обо всем забывалась. Но на Олимпийских играх под оком миллионов мне нужно будет делать вид, что я не живой труп. С того момента, как я в последний раз видела клима, боли в щиколотке усилились. Я приходила в номер, набирала ледяную ванну и опускала туда ноги по колено или подставляла под холодные струи душа. Это немного ослабляло боль, а потом принимала обезболивающие таблетки и иногда снотворные. Травматолог сборной объяснял все огромными спортивными нагрузками. Это было так очевидно, что визит к нему лишь отнял у меня драгоценное время. Но зато он прописал мне новую партию безопасных с точки зрения допинг-проб обезболивающих. Каких-то видимых повреждений рентген, МРТ и осмотр не показывали, поэтому по результатам медицинской комиссии меня допустили на Олимпиаду. Но, лёжа ночами под одеялом, я подбирала к себе ноги и обнимала под коленями, мучаясь от ноющей боли, которую не убирали таблетки. После окончания командного старта ко мне подошел Данилевский, и по его лицу стало ясно, что меня ждет серьезный разговор. Алена, я понимаю, что тебе сейчас непросто. Но прошу тебя, оживи хотя бы на пару минут во время выступления. На тебя больно смотреть». Глаза стеклянные, движения настолько механические, что кажется, ты совсем не человек. Отвожу взгляд в бок пытаясь понять, как объяснить ему, что если достану замурованные эмоции, они меня разорвут. После всего произошедшего у меня был включен режим самосохранения, и я жила на автопилоте. Вот так, почти бездушной, было куда легче. Подумай о том, что приносило тебе радость, о людях, которых ты любишь. «Ты сильная девочка, пожалуй, самая сильная из всех, кого я знаю. Ты справишься». От слов тренера во мне что-то надламывается, и я позволяю небольшой части своих переживаний выбраться наружу, продолжая пытаться держать их под контролем. Личное многоборье прошло для меня как в огне. Один день и множество раундов с собой на всех снарядах, чтобы доказать, что я абсолютно лучшая. Опускаю глаза на свой леотард в родном триколоре чувствуя тяжесть ответственности на плечах перед сборной. Во мне было столько новых чувств, появившихся после знакомства с Анатолием Самгиным, что я лишь сейчас поняла, в какое русло можно направить те нескончаемые злость, ненависти гнев, что навсегда поселились во мне. Эти эмоции красным пламенем заполняли меня изнутри, клокотали во мне, придавая сил и спортивной агрессии. Мне хотелось доказать, что я здесь не просто так, Что я заслужила свое место в сборной, несмотря на то, что вся страна считала, что я попала сюда случайно. А меня просто лишили возможности выступать на России. К концу этого дня я получила первую золотую медаль на Олимпийских играх. Но выбросив весь заряд энергии, абсолютно ничего не способна была чувствовать на награждении. Впереди ждали новые сражения, и я еще не могла воспринимать эту победу как достижение. Я вошла в восьмерку лучших гимнасток игр. Это значило, что меня ждет участие в первенстве на отдельных снарядах. Как все и ожидали, мне выпал шанс бороться за медали на брусьях и бревне. Вышла на помост после укола сильного обезболивающего. Казалось, я должна сейчас испытывать волнение, как никогда в жизни. Но его не было. Огромная арена этих игр была переполнена людьми. Но среди болельщиков даже других стран находились те, кто ждал моей победы. Я видела плакаты со своим именем не только на трибунах с российскими фанатами спортивной гимнастики, и это заряжало меня энергией. У меня было так мало времени на то, чтобы собраться, сосредоточиться. Каждая секунда жестко регламентирована. Стоит мне замешкаться, как баллы тут же будут сняты, отдаляя меня от победы. Вдыхаю воздух, наполненный волнением зрителей, которая, словно разряды электрического тока проходит по моему телу, по коже, забираясь под мышцы. Стартовый сигнал, и я приближаюсь к бревну. Сегодня мне выпало бороться последний. Я не смотрела, как выступают другие гимнастки. Еще до Олимпиады мы с Данилевским изучили их сильные и слабые стороны, чтобы моя программа позволила мне стать первой среди лучших из лучших. Но сейчас я не имела понятия, сколько мне нужно набрать баллов, чтобы обойти любую из них. Это тоже был один из моих уговоров с наставником. Я не хотела знать, как выступали остальные, потому что если они выступили плохо, то это будет поводом мне расслабиться. А если получили максимальные из возможных оценок, то я могу просто сдуться. Отвлекала себя как могла, когда объявляли результаты, не реагируя на шум трибун, разминаясь, и находясь полностью в себе, стараясь абстрагироваться от всех внешних раздражителей. Собрала всю энергию этого огромного спортивного комплекса, всех людей, которые переживали, болели за меня, зачерпнула ее как ковшом, направив в себя, и распахнула сердце, позволяя воспоминаниям завладеть моим телом, зажигая блеском взгляд, теми сладко-горькими моментами, когда пришло осознание любви к нему. Закрываю глаза, Выдыхаю, чтобы в оставшиеся до начала выступления секунды мысленно опустошить всю спортивную арену, стереть репортеров с их камерами, убрать болельщиков и соперниц. Здесь только я, снаряд и мой тренер. Я привыкла к его цепкому взгляду, которым он подмечает каждое мое движение. Подхожу к снаряду, складываю на нем руки и медленно отрываю тело от земли, поднимая себя на руках над бревном. Мои движения плавные, перетекающие как вода в русло ручья из одного в другое. Ни одного лишнего или неосторожного. Его ширина всего 10 сантиметров, а длина 5 метров, и я чувствую, что меня как магнитом тянет к нему обратно при каждом отрыве от его бархатной поверхности, обработанной магнезией. Я без колебаний приземляюсь на бревно, вновь после сальта назад, прогнувшись тремя винтами. Моя программа насыщена сверхсложными элементами. Каждый прыжок — это риск сломать себе какую-то часть тела. Одно неверное движение, и я в лучшем случае упаду на мат, а в худшем сложусь об ревно. Самый любимый и самый коварный снаряд. За кажущейся легкостью кроется невероятное напряжение мышц стабилизаторов, когда потеря баланса грозит падением. Но я спокойно. Почти безмятежно в исполнении своей насыщенной программы. Ни разу не пошатнулась. Без судорожных взмахов руками или некрасивого покачивания на ногах, портящих всю красоту выступления. Моя устойчивость и концентрация здесь, со мной. Каждый шаг отработанный, уверенный и выверенный. Голова пустая, мыслей нет. Только тело. Оно лучше всего знает, что делать. Двойное сальто назад, прогнувшись поворотом, и соскок с бревна выполнен. Я приземляюсь на мате и тут же выпрямляюсь за руками вверх. Спортивная арена оживает в тот момент, когда я касаюсь ногами пола. Слышу гомон вокруг и щелчки камер фотообъективов, направленные на меня. Все в ожидании оценок. Сергей Архипович, как всегда, с каменным лицом подходит ко мне и неожиданно для меня помедвежье сгребает в объятия, Словно я его любимая внучка, которую он давно не видел, и безмерно соскучился. «Молодец, девочка, молодец!» – треплет он меня за плечи. Он говорит, и я понимаю. Первое. По крайней мере для него. По щекам катятся слезы, но я хочу увидеть результат. Я, как всегда, плакса, и в истории Олимпийских игр плакса и останусь. Но слезы быстро высыхают. Это всего лишь секундная слабость. Но кто бы знал, как страшно поднять взгляд на табло. Кажется, мое сердце, пока я была на бревне, не билось вовсе. И теперь вовсю наверстывает упущенное. Минуты судьи решают, какую оценку мне выставить. Не смотрю в их сторону. Встала, уперев руки в бока, стараясь не выказывать своего волнения. Хотя понимаю, сейчас все на лице написано. Снова орев болельщиков, и я слышу, как с трибун кричат мою фамилию. Поднимаю ресницы. Высший бал. Первое место.